Глава 5. Будто чувствуя опасность, Вадим резко вышел из ванной комнаты, и я поспешно отвела взгляд от экрана его мобильника. Я буду в приемной, попыталась произнести как можно спокойнее и вышла. Подошла к кофемашине, чтобы сделать себе чашечку кофе, но руки так сильно дрожали, что я даже не смогла вставить капсулу. В голове сверлило одно. «Как он может быть одновременно с несколькими женщинами?» «Колокольцева. А теперь и жена Олега?» «Интересно, знает ли Олега о том, что у моего мужа роман с его женой?» «Пусть почти бывший. Или это не роман, а просто секс ради удовольствия?» «Она надеется на скорую встречу. Что это значит?» Голова шла кругом от новой информации. «Вадим мне не говорил о приезде Татьяне Стрелецкой». да и не близкая дорога, тащится сюда из Владивостока. А Вадим ни за что не оставит свое детище без присмотра накануне открытия. Мой муж вышел в приемную. Подойдя ко мне, взял у меня чашку кофе и отпил глоток. — Лена, если сегодня вечером все пройдет гладко, открытие нового корпуса будет назначено на следующую неделю, а там банкет на широкую ногу. Гулять будем всем составом. Снимем самый крутой ресторан в городе. Надо будет договориться с управляющим Мартинес на набережной. Запланируем у них оба этажа. Тихонов говорил, говорил, надиктовывал мне задание, а я на автомате помечала себе в ежедневнике. Но я плохо понимала, что он мне говорил. Перед глазами стояло сообщение от жены Олега. Я должна узнать. Я просто обязана выяснить, Встретятся ли они снова? И если это произойдет, я хочу застукать Вадима за изменой, чего бы мне это не стоило. — Лен, ну что с тобой, а? — донесся до меня раздраженный голос Тихонова, и я вернулась в реальность. — Хочешь, я уволю Колокольцеву, чтоб ты больше не переживала? И Я подняла на него смелый взгляд. — Хочу, — произнесла уверенно. — Отлично. «Сейчас позвоню в отдел кадров и попрошу уволить. После этого ты сменишь гнев на милость?» Я несколько мгновений рассматривала красивые линии на его итальянском костюме. «Я подумаю...» — Кивнул задумчиво. «Прекрасно. Считай, Наташа Колокольцева у нас сегодня не работает. Через пятнадцать минут можешь спуститься в отдел кадров и проверить». «Поверь, я спущусь». Тихонов смерил меня смешливым взглядом, мол, на слабо взять решила. Не на того напала девочка. — Конечно, ты ее волишь, Она тебе ни к чему. У тебя есть другая любовница. — размышляла я. — Вадим, а у Стрельцова же есть жена? — выпалила внезапно. — Есть вроде. А что? — Он приедет с ней? Тихонов смотрел на меня несколько мгновений. Он собирался с ней развестись. — А почему тебя так волнует его жена? Я напряженно сглотнула. Как по краю пропасти, честное слово. Стрелецкий Вики приглянулся. Солгала, не моргнув. Вадим хмыкнул. Мне на миг показалось с каким-то особым облегчением. — Кожуховой, что ли? — Кожуховой. Да, все утро сегодня вздыхала. Ты же ее знаешь. — Вики твоей мужиков соблазнять, как с горы скатиться. — Не пойму, как вы можете дружить. Вы ведь совершенно разные. — Противоположности притягиваются. — Ну да, как же. — Так жена с ним прилетит или нет? — Лена, жена всегда ему ассистировала при операциях. Она любезно согласилась приехать с Олегом Эдуардовичем сюда, чтобы работать рядом с ним. Но, честно говоря, мне очень дорого обошлось ее согласие. Я напряженно сглотнула. Вот оно что... «Татьяна пала жертвой чар моего мужа и готова ехать следом за Стрелецким ради новой встречи с Тихоновым. Как же глупо! Она еще не знает, какой он подонок на самом деле!» Тихонов взглянул на золотые часы на запястье и спохватился. «Так, у меня назначена консультация с пациенткой. Все, я пошел!» Быстро накинув поверх костюма белый халат, он вышел из приемной. Я задумчиво взглянула на остатки кофе в чашке. Пусть будет новая встреча Вадима и Тани. Я к ней тоже подготовлюсь. Через час мы с Викой Кожуховой курили, спрятавшись на заднем дворе нового корпуса, который еще не открыли. И что? Он ее уволил? Вика удивленно приподняла красивую бровь. Колокольцеву? Кажется, да. С мрачным удовлетворением, наблюдая за тем... как Ната Колокольцева грузит на заднее сиденье своего авто пакеты с вещами. Кивнула я. Вечер с инвестором прошел гладко. Отличный ресторан с видом на ночной город. Серьезные мужские беседы под хорошие бренди в компании красивых женщин. От меня ничего не требовалось. Было достаточно того, что я сидела рядом с Вадимом в красивом платье и улыбалась его искрометным шуткам. Но мои мысли были очень далеко от того места, где мы находились. Сверкнуло в телефоне сообщение с номера, который я бы узнала из тысячи. «Привет!» В сердце что-то больно кольнуло. «Олег!» Я с опаской взглянула на Вадима. Но он увлеченно рассказывал о прибыли, которую сулил наш проект, и не обратил внимания на мою напряженность. «Я сейчас не одна!» — Позвони завтра в семь. Украдкой напечатала ответ и добавила, — Я буду ждать. — Значит, завтра в семь, — прилетел ответ. Я осторожно спрятала мобильный телефон в сумочку. Около часа ночи за нами пришла машина. Галантно приобняв меня за плечи, Тихонов повел меня через красивый ухоженный дворик ресторана в парковке. Он был в ударе, спиртное его расслабило. С инвестором все прошло без сучка и задоринки, и теперь в плотном кожаном портфеле лежали все необходимые для открытия нового корпуса документы. — Какие звезды, а? Приобняв меня за талию, он задрал голову высоко вверх. Поправив на плечах накидку из голубой норки, я последовала его примеру. — Вон, видишь ковш? Это большая медведица. Мне отец в детстве ее показывал. Эх, было же времечко. а Орион — вон там, дальше. Это одно из самых узнаваемых созвездий. Ты знала? Я усмехнулась. Знала, конечно. Наш центр тоже станет одним из самых узнаваемых в стране. Да что там в стране? В мире, Лена. И Олег Эдуардович очень нам в этом поможет. А жена его тоже поможет. Лен, ну что ты к ней прицепилась? Она красивая? «Ты красивее, намного!» «Она не в моем вкусе!» «И вообще, о чем мы сейчас говорим? Баба как баба, ничего в ней особенного нет!» «А почему тогда у тебя с ней связь?» вертелась на языке, но я промолчала. Вадим подвел меня к служебной машине и галантно приоткрыл мне дверцу. Дождавшись, когда я устроюсь на заднем сиденье черной «Тойоты», сел рядом со мной. — Завтра с утра позвони в ресторан. Бронируем его на пятницу. Гулять-то гулять. Пусть весь город знает, что у нас праздник. Приказал он. Я с трудом подавила легкий зевок. Глаза закрывались от усталости. — Завтра на работу поедем к обеду, не раньше. Надо подготовиться как следует. Кстати, возьми Кожухову в помощь для организации банкета. Скажешь ей, что это мой приказ. Уловив мое состояние, принял решение Тихонов. Я кивнула. Обсуждать работу хотелось меньше всего на свете. Хотелось запереться в ванной комнате и утопать в мягкой пене с ароматом чего-нибудь успокаивающего, а потом крепко заснуть. Но для ванны уже поздно. Лучше будет принять ее утром. В семь часов утра. В ванне мне никто не будет мешать.